Алексей Евтушенко. Отряд 2. Роман. От автора. Не знаю, возможно, кому-то его первый роман дался легко. Мне нет. Хотя удовольствие от отряда я получил, и хочется верить, что получил удовольствие и читатель. Отряд, однако, оказался незаконченным. Я и сам понимал, и читатели подсказали. Но браться сразу за продолжение не было ни сил, ни желания. В сердце стучалась книга под колесами звезды. И только после того, как она была дописана и издана в издательство, я смог сесть за продолжение, а точнее, за окончание отряда, который нынче вам и предлагаю. Для тех, кто не читал первую книгу, напомню, о чем там шла речь. Две космические империи разумной расы сварогов не поделили вновь обретенную планету проматерь Пьяну. Дело могло закончиться Всеобщей галактической войной, но старший советник премьер-министра Северных Сварогов предложил иной выход. Земли из лета 1943 года были похищены два взвода разведки советские и вермахты. Их заставили драться друг с другом на специально отведенной территории планеты проматери Пияны. Северные ставили на наших, южные на немцев. Победившей стране была обещана помощь во Второй мировой войне, а та из империи, чьи представители побеждали, получала свое полное владение пияну. Однако дело кончилось тем, что русские и немцы объединились, захватили инициативу и вынудили соворогов доставить их обратно на землю. По дороге они пережили множество приключений, да и земля оказалась уже совершенно другой. Итак, я оставил своих героев на обучении четырехрядного шоссе какой-то параллельной земли, измученных, раненых, практически стративших боеприпасы, но не потерявших силы духа. Вернемся же к ним.